Это важно, — повторяла про себя имя без промаха. Она делала все, что от нее зависело, чтобы даже не промахнуться и не ответить на какой-нибудь его вопрос излишне откровенно. Может быть, они, когда приедут, он, наконец, выговорится, и тогда наступит ее черед. Вот закончит прощупать ее своими вопросами, и она возьмет свою За Монтрозом они свернули на извилистую дорогу, которая поднималась по склону холма и вела прямо к месту назначения. Наверху она повернула в последний раз, и затем они въехали в широкие ворота, проехали мимо заманчиво горевших огней и припарковались. на первый взгляд загородный клуб Монтроза был похож на тысячи других заведений подобного рода. Развлекательный центр для богатых бизнесменов в котором еще не предъявлено никаких обвинений. Но, оказавшись внутри, Эми была приятно удивлена, увидев большой холл с камином и книжными полками. Вероятно, когда-то дала гостиная просторного и изящного частного дома. В коврах, драпировке и деревянной обшивке легко узнавались былые времена, а бар и обеденный зал явно появились в то время, когда дом переделывался для нынешних нужд. Бар был стандартный. Вдоль стены с окнами тянулись кабинки, за стойкой выселились зеркальные стены. Боковые стены были вручную расписаны видами пустынь, полынь, кактус, жгучий песок, яркое солнце. Все искусно подобрано с целью вызвать у зрителей жажду. Барнен красовался совалы и жилетки. В дизайне высоких табуретов у стойки доминировал красный пластик. У посетителей были раскрасневшиеся румяные лица. Время здесь не стояло на месте, а словно колебалось. Час коктейль был растянут с пяти до 8 Вообще-то в баре было всего полдюжины посетителей, но их немногочисленность восполнялась производимыми шумом. Эти сидевющие мужчины, перешагнувшие средний возраст, одетые в ладно скроенные повседневные пиджаки и клетчатые жилетки, привыкли разговаривать так громко, как им, черт побери, хотелось, притом и на работе, и в общественных местах. Неизвестно, что могло заставить и говорить тише дома. Но здесь-то они были не дома. Специально заглянули сюда пропустить рюмочку другую до ужина и немного расслабиться. Эти парни почти всегда обсуждают дела за выпивкой или за ужином. И их жены, должно быть, уже привыкли к этому. Во всяком случае, они знают, откуда берутся деньги, и не сидят дома, не зная, чем заняться. Всегда можно посмотреть кабельные телевидение. В обеденном зале оказалось много посетителей, но мало чего неожиданно. Кабинок здесь не было, только квадратные или круглые столы, на каждом из которых стояла зажженная свеча в стеклянном подсвечнике и вазочка с единственной розой. Поскольку это помещение было открыто относительно недавно, оно не могло похвастаться люстрами. Свет был отраженный, что приятно, не флоресцентный. Эмми заметила, что клиенты в зале в основном среднего и старшего возраста, и почти половину из них составляют матери и жены. Разговаривали здесь тише. Каждый третий мужчина был без жилетки и без галстука однако пиджаки были на всех. В городках, подобных этому, некоторые авторы рекламных буклетов описывают как средоточие провинциальных добродетелей. Ужин в загородном клубе все еще оставался своего рода ритуалом, позволявшим отличать джентльменов от просто хороших парней. Наверное, некоторые вещи никогда не меняются. Метр до отель, который встретил их и проводил к столику, был белым, а официанты и их помощники — черными. Все тот же расклад хозяина и наемная работника. Официант по имени Квентин был очень хорошим. Он принял заказ у Эмми, мартини с водкой, и с молчаливого согласия Ремсбаха записал двойное виски со льдом на него. Очевидно, вкус вкусы ее сотропезниковой здесь хорошо известны. Эми просмотрела меню и выбрала речную форель, печеную картошку и салат, кофе потом, а вот Отто Рэмсбах не утруждал себя заказом. Через соответствующие промежутки времени ему подали креветки, еще одну порцию виски, потом ресторанный стейк с кровью и еще раз двойное виски.